Глава девятнадцатая. Торговый капитал и труд торговых служащих. Том третий, часть первая. Главы шестнадцатая и семнадцатая. А. Товарно-торговый капитал. Как мы видели, всякий промышленный капитал должен превращать готовый товар в деньги, а деньги снова в Р и СП. Другими словами, должен постоянно продавать и покупать. Деятельность эта отчасти переходит от него к купцам с самостоятельным капиталом. Положим, что торговец товарами владеет 30 тысячами рублей и на них покупает у фабриканта, производящего холст, например, 30 тысяч оршин холста. Он продает эти 30 тысяч оршин, скажем, с 10% прибыли. На освободившиеся деньги он снова покупает холст и затем снова продает его. Он постоянно повторяет эту операцию купли для продажи, ничего не производя в промежутках. Что касается фабриканта, производящего холст, то деньгами купца он оплатил стоимость своего холста и может теперь при прочих равных условиях снова купить на деньги пряжу, уголь, рабочую силу и прочее, и продолжать свое воспроизводство. Но хотя для него уже осуществилась продажа холста, но это еще не произошло по отношению к самому холсту. Как и раньше, холст находится все еще на рынке в виде товара, которому предстоит быть проданным. С этим холстом не случилось ничего, кроме перемены личности его владельца. Положим, что купцу не удалось продать 30 тысяч оршин до тех пор, пока фабрикант не изготовил новых 30 тысяч оршин стоимостью в 30 тысяч рублей. В таком случае купец не может вновь купить их, и тогда наступает остановка, перерыв производства. Конечно, производитель холста мог бы иметь в распоряжении дополнительный запас денег и продолжать с его помощью производство. Но такое предположение нисколько не изменяет того факта, что производство с помощью этого капитала, оказывается, остается прерванным. Следовательно, в этом действительно с очевидностью обнаруживается, что операции купца – не что иное, как такого рода продажа товаров, о которой иначе должен был бы позаботиться сам фабрикант. Если бы вместо независимого купца этой продажей и закупкой занимался, как исключительным делом, приказчик фабриканта, то эта связь ни на одно мгновение не оставалась бы скрытой. Если бы фабрикант холста должен был ждать, пока его холст действительно не перейдет к последнему покупателю, потребителю, его процесс воспроизводства был бы прерван. Или же для того, чтобы не прервать его, производителю пришлось бы ограничить свои операции и держать больше денег в качестве резерва. Такое распределение его капитала не устраняется вмешательством купца, но без последнего денежный резерв должен был бы быть больше, и соответственно этому масштаб производства меньше. С другой стороны, фабрикант сберегает время, требующееся для продажи он может использовать его для наблюдения за производством. Если купеческий капитал не превышает своего необходимого размера, то следует признать. Первое, что вследствие разделения труда, капитал, занятый исключительно куплей и продажей. А кроме денег, употребляемых на покупку товаров, сюда относятся деньги, расходуемые на оплату труда, необходимого для ведения торгового дела, на здания для складов, транспорт и так далее. Меньше, чем это было бы в том случае, если бы фабриканту самому приходилось заботиться о сбыте товаров. Второе, что так как купец занимается исключительно этим делом, то не только для фабриканта его товар раньше превращается в деньги, но и самый товарный капитал скорее находит сбыт, чем это было бы в руках производителя. Третье что если рассматривать весь купеческий капитал в отношении к промышленному капиталу, то один оборот купеческого капитала может представлять собой не только обороты многих капиталов в одной отрасли производства, но обороты нескольких капиталов в различных отраслях. Торговец холстом, продавший продукт первого фабриканта, прежде чем тот успеет изготовить снова такое же количество товара, может тем временем купить холст у одного или нескольких других фабрикантов и сбыть его. Или же, продав холст, он тем временем, пока не будет готова новая партия холста, может купить, например, шелк. Итак, один и тот же купеческий капитал может последовательно служить для различных оборотов капиталов, вложенных в какую-нибудь отрасль производства и потому замещает не только тот денежный запас, который должен был иметь отдельный фабрикант. Например, продав хлеб одного фермера, он может на те же деньги купить и продать хлеб другого, и так далее, между тем, как оборот капитала фермера, независимо от времени обращения, ограничен временем производства, которое продолжается год. Чем быстрее оборачивается купеческий капитал, тем меньше часть всего денежного капитала, фигурирующая в качестве купеческого капитала. И чем медленнее он оборачивается, тем эта часть больше.